Встретились. Прохор обнял сударя, долго тряс руку чит и, заглядывая ему в глаза, спрашивал. «Ну как, дорогой, ну как? Эки ты парень видный. Девки не восемь рода, а, Сань? Или неверно я говорю? Старый стал, голова хуже и варит. Могу я ошибиться. Прохор был невысок, безлик и казался с первого взгляда серым и словно бы пыльным. Он опирался на палку и шел медленно, приволакивая негнущуюся ногу. Говорил он быстро, без умолку, изредка похохатывая и все время заглядывая в глаза то сударю, то Читя. Смотрел как-то по-особому, замирая и напрягшись. Шея у него при этом стягивалась, синими веревками жил. «Водку чуть чертенята?» – спрашивал он. «С девками, небось, балуетесь, а?» «Я старик, мне-то завидно». Нашли, как вы украли, золотенький моя? а?» «Читушка, что молчишь? Не нравлюсь я тебе, да?» «Ты вон на какой модный, а я как деревня, да? Смущение тебе берет, да? Ну ладно, ладно, ты иди, а я с Анечкой поговорю». «Ты иди, не думай, ты понравился мне, лицо у тебя доброе. Ты гуляй сегодня, сегодня липа цветет, от нее голова туманится, читушка». Читая недоуменно, посмотрел на сударя и с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Сударь шел, нахмурившись, и когда увидел прыгающую от еле сдерживаемого смеха Читину морду, раздул ноздри и бешено повел глазами. «Гуляй отсюда!» — сказал он негромко, Киря. «Слышал, что говорят или нет?» «Пуезжай, он у тебя позбит!» — сказал Прохор. «Отдохнуть вам, ребятки, надо! Ты сегодня, Читушка, к девкам не ходи, ладно? Завтра к девкам пойдешь, Читушка, завтра!» «Чего ты обо мне печешься?» — спросил Чита. «Сам не маленький...» «А ты мне ты не говори», — сказал Прохор улыбчиво. «Ты мне вы должен говорить». «Это почему?» «Потому что я умный, а ты молодой». «На ключи», — сказал сударь. «Иди домой, я скоро буду. Разговор есть». Чита бросил ключи в карман, остановил такси, сел рядом с шофером и сказал. «Поехали домой, шеф. А адрес какой?» Чита секунду колебался. «Куда ехать? Домой к Натье, или все-таки к сударю?» Подумав, он решил ехать к сударю. Он решил так, потому что спать одному страшно, а Надька-стерва, наверное, с тем парнем. Сударям не страшно, он сильный, как бык. Ему все до лампочки. Счастливый человек. Сань, ты только слушай, что я говорю-то. Я ведь дело тебе говорю, как брату. Честно, от всей души. Ты только сам посуди. Он один живет, профессор этот. Гельяновский, Иван Семенович. На стенах у него картины иконы. Картины дерьмо, одни бабы в черных платьях. «У них ценность только одна, что старые они». «Ну и иконки тоже старинные. Ты бритвочкой картинки-то жик-жик в трубочку и в чемоданчик, а иконки в другой». «Внизу Витька. Ему в кузовочек забросил и прямым ходом к музыканту. А у того ничего не бери, только скрипочку возьми. Она старенькая тоже, скрипочка-то». «Вишь, до чего людишки додумались. Старье в вещах ценят, а в человецах отнюдь нет». «А что, потом мусора не думали чего? Ты пару костюмчиков, чашки там, цаски золотенькие, хап, в третий чемоданчик. Профессор-то этот самый, хирург, он один живет. Жена у него померла, а детей нет. И скрипач тоже один, его жена песни поет. Сейчас улетела она за границу, за океан. Ты его тоже молоточком, чтоб без свидетелей. Тебе иначе нельзя, милиционер на тебе висит. Так или иначе вышка, если заметут». А так дверку замкнул тихонечко, да и ушел. Недельку трупики полежат, а нынче жара стоит. Пусть они Мусората ищут следов. Там вонь будет, следов не будет, Санечка. Я все на их учебниках проверил, на криминалистических. Сколько это в деньгах? Хе-хе-хе. Ты чего, капиталист, что ли? Засмеялся Прохор и оглянулся, прямо как буржуй проклятый, начал говорить. Они сидели на лавочке в сквере. Вокруг было пусто, быстро по весеннему темнело, женщины с детьми уже разошлись по домам, а влюбленные еще не успели сюда прийти. «Я серьезно, Прохор?» «Да и я не шуткую. Пять косых получишь. Пять косых, Сань». «По старому пятьдесят?» «Ага». «А Чити?» «Ты что это, сдурел?» «Чити?» «На двоих пять. Деньги-то огромные, Сань». «Думаешь, я полный дурак, Прохор? Думаешь, я цену старым картинкам не понимаю?» «Не туда стреляешь, дедуля. Десять косых и без разговоров». «Вы так-то, Прохор?» «Миленький, ты со мной так не говори. Не надо, Сань. Я ведь встал, да и ушел, и весь разговор». «Марафет ты, может, в другом месте и найдешь, а меня-то нет. Не найдешь ведь, Сань. Я тебя завсегда разыщу». «Нет, ты не думай, я не грожусь. Спасибо, спаси Бог, я добрый. Мне чего? Мне ничего и не надо, я старый. Я свою отжил, а вот тебе пожить надо». «Я про что толкую?» «Про то, что пока можешь жить, живи, а смерть придет, голову прячь и вой!» «Только ее тоже обмануть можно, если с умом!» «Сем косых я тебе даю, и десять грамм марафета!» «И больше ты меня не торгуй, Все одно не заторгуешь, Санечка!» «А марафета здесь?» «Завтра перед делом получишь!» Все сполна принесу, как в аптеке!» «Давай адреса!» «Чего их давать-то? Их не давать, их запоминать надо!» «Ладно, запомню!» Теперь с Витькой. Машины у нас не будет». «Это почему?» Запсиховал он. «А чего, Сань? причин то есть какая. Может, не поблагодарил ты его, а? Ты честно мне скажи, а то темно мне будет разбираться. Я ведь должен по закону разобраться, чтобы без обид. Может, обделю ты его? Он ведь обидчивый, Сань. Он свою долю получил, я не крохобор. Да господи, ради я говорю, что просто интересуюсь, Не знаю, что с ним. Говорит, завязал». «А ты с ним беседу имел?» «Я ж говорю, псих, ногти грызет, ни в какую не соглашается». «Ну ладно, ладно, ты не сердись на него. Сердцу людское разную печаль вмещает. Я с ним поговорю, с Витькой то Он ведь парень душевный, а, Сань?» «Да? Или не прав я?» Взъедливый ты просто сил нет. Душевный, душевный. Адрес дашь?» «Да я знаю, Сань, я все знаю, милый ты мой. Да ноготка все знаю. Ты завтра дома сиди и жди». Я позвоню тебе. Поговорю с Витькой и позвоню. А если не позвоню, ты к Курскому подъедь. Теперь смотри. Вот чемоданчик. В нем для мастера электрика весь инструмент. Ты с ним и пойдешь. Сразу с дальней комнаты у профессора начинай, чтобы убедиться, один он или кто есть. Если один, то его попроси фонарик принести. Он отвернется, а ты его по темечку. Чьи-то пущай на лестнице стоит. А как стукнешь, его впусти и шуруйте. Понял? «Не торопись, а шторки завесь, яйда. «Только ты, трупик, сначала в ванну спрячь, чтоб Читу попросту не нервозить!» «Ты меня не учи!» «Не сердись, Сань, ты чего? Я ж от сердца!» «Санечка, ты не думай!» «И вот еще возьми для Читы наганчик, он пригодится!» «Хороший наганчик воронёный, руку холодит!» «Вчера по случаю достал!» «Пять патронов я в барабан загнал! Больше-то и не надо!» «Да, Сань?» Сударь ушел первым, а Прохор сидел и улыбался. «Если все пройдет так, как он задумал, тогда 40 тысяч рублей он получит завтра вечером на привокзальной площади от человека, который будет его ждать в машине с желтым номером». Коллекция итальянских картин эпохи раннего Возрождения, принадлежащая профессору Гельяновскому, завещанная им в дар Эрмитажу, оценивалась в 50 тысяч золотых рублей. Профессор собирал ее всю жизнь, долгие 60 лет, отказывая себе подчас в самом необходимом. Все три государственные премии, гонорары за свои труды он отдавал коллекционированию. Коллекция у него была редкостная, изумительная, и знали об этом многие люди и у нас в стране, и за ее рубежами. Скрипка, которая хранилась в доме у известного советского музыканта, принадлежала ему давно. Она была подарена ему еще до войны правительством. Оценивалась она в 30 тысяч золотом. Да в конце-то концов, черт с ними с рублями, со скрипками и коллекциями. Завтра вечером должны были погибнуть от руки сударя два великих гражданина гений операции на сердце и скрипач, известный всему миру. А придумал эти два преступления маленький серый человечек по имени Прохор. О нем сударь почти ничего не знал. Не знал он ни его фамилии, ни места жительства, ни занятий. Ничего он не знал о Прохоре. Контрразведчики из Власовской охранки. Прохор сумел скрыть многое, и поэтому он был репрессирован как рядовой власовец. В 59 году его освободили по состоянию здоровья. Ловко сыграв на доверчивости врачей, он уехал из коми АССР сначала в Ярославскую область, а потом перебрался под Москву, в Тарасовку. Здесь он снял комнату у вдовы, которая жила с двумя маленькими детьми, и зажил тихо, незаметно и скромно. Прохор приглядывался, выжидал, думал. Он провел несколько удачных операций, но понял, что крупное дело одному ему не поднять. Встретился с сударем. Убил с ним Копытова, завладел оружием. И завтра решил сыграть во банк Вот только Витька, шофер, хороший паренек, задурил. Ай-яй-яй. Он адрес-то знает. Подвозил ночью после милиционера. Ночь, она, конечно, ночью, да Тарасовка тоже не тайна. Фары тогда табличку осветили. Табличка желтенькая, а буквочки на ней чёрные, резкие. А память у молодых светлая, в ней все точно и зримо откладывается. Витька, Витька, ты че ж запсиховал, а, Витьк? Прохор поднялся и пошел к вокзалам. Шёл он совсем, а не прихрамывая, а палку держал в руке вроде зонтика. Шёл он, не сутулясь, и не казался сейчас таким маленьким и забитым, как 10 минут назад, пока рядом сидел сударь. Попадутся мальчики, про палку сразу стукнут. А палки-то и нет. Вон решетка канализационная, туда ее и опустить. Уронил. Ай-яй-яй, какая жалость. Ищите, хромого старичка. Ищите мусора, вам деньги за это платят. Зорко ищите, еще зорче.